На допросе у следователя не дана была очная ставка с гарсоном Шарлем, который еще в ночь убийства рассказал в полицейском участке о страшной находке и о всех своих сомнениях. Увидев у следователя молодую девушку, Шарль закрыл рукой глаза и воскликнул «О, это та, которую я любил!» В кабинете следователя сидели хроникеры из бульварных газет. Нинет держалась мужественно. «Этот человек, — сказала она, кивая подбородком на Шарля, — этот овернец отравлял мою жизнь скверными паштетами и убийственным однообразием своей любви». Неня знала, что в эту минуту говорит для Франции. «Я парижанка, месье. Я женщина. Я была несчастна. Я любила Мишеля Рево, но он был беден. Мне оставалось только покориться своей судьбе. Ненет разрыдалась. Виновность Мишели она решительно отрицала. Шарль впервые раз видел ее такую. «Черт возьми, пробормотал он, черт возьми, вот эта женщина!» Портреты Шарля, Мишели и Ненет появились в газетах. Слова Ненять о том, что она, парижанка и женщина, принуждена довольствоваться скверными паштетами и однообразной любовью, Эти замечательные слова облетели всю Францию. Кафе, где в продолжении пятнадцати лет Антуан Рево пил аперетив, стал знаменитым. Хозяин поставил лавры у входа и место Рево у окна покрыл флером. Шарлю приходилось рассказывать каждому посетителю про свой разговор с Антуаном Рево накануне убийства, про ночную беседу с ней нет, про свою тревогу. Вечером следующего дня и, наконец, посещение жилища Добряка-Рево и ужасное зрелище — труп с перерезанным горлом. — Вы понимаете, месье, — заканчивал Шарль, — какой опасности я подвергался, когда засыпал после дня полного трудов, и эта женщина, лежа рядом со мной, обдумывала план убийства. Она имела обыкновение кусать себе ногти, когда лежала в постели. О. — испуганно восклицал посетитель. — Да дам себе! Кусала ногти! Так прошла неделя. Но убийца, Мишель Риво все еще не был арестован. В центре Парижа, в стране от многолюдных больших бульваров, есть узенькая улица XV века, улица Венеции. Она не шире четырех аршин. Дома, построенные уступами, сходятся вверху, оставляя узкую щель неба. У входа в улицу видны остатки цепей времен Средневековья. Пыльные окна затянуты паутиной, которую ткали пауки еще при христианнейших королях. К наружным стенам прямо на улице прилеплены писсуары, так как внутри домов отхожих мест нет. Мостовая покрыта остатками овощей. куриными внутренностями и еще черт знает чем. Опухшие лица выглядывают из темных ловчонок, из низких входов, из ветхих окон, перекликаются нечеловечески хриплыми голосами или на воровском жаргоне принимаются ругать случайного прохожего, запускают в спину гнилым апельсином. Эта отвратительная щель населена теми, кого на языке науки называют деклассированным элементом. Полиция заглядывает сюда только днем. Время здесь остановилось и загнило. Седьмой день Мишелярево ночевал на этой улице в комнате заячьей Губы, проститутки, которую знавал еще до войны. В шестнадцатом году, работая в государственном публичном доме на фронте, Заячья губа заболел дурной болезнью, и пришлось деклассироваться. Она занялась перепродажей краденого. Днем Мишель Рево бродил по большим бульварам и покупал мелкие бесполезные предметы, а к часу обеда подавался в рабочие кварталы. Он ел без вкуса, поспешно, иногда прямо на улице. Желудок его был не в порядке. В газетах он прочел интервью с инспектором полиции и понял, что сыщики на ногах обыскивают Париж кварталами. Он был в том состоянии спокойного бешенства, когда можно подойти к любому благоустроенному, довольному собой прохожему и перегрызть ему горло. В сумерки Мишель Рево нырнул в низкую щель лавочки заячьей губы уголь-вино. Помещавшийся на уровне земли. За лавочкой в сводчатом полуподвале имелся ход в подземелье древних каменоломен под старым Парижем. Мишель вошел в эту комнату и увидел худощавого незнакомца. Положив локти на стол, он курил папироску, пил вино и щурился на свет керосиновой коптилки. Мишель подался к двери. Незнакомец не спеша, сказал, Можете спокойно оставаться. Я вор. Хотите вина?» Из-за двери крикнула заячья губа. «Не опасайся, Мишель! Этот человек знаменит, как Виктор Гюго!» Мишель сел на соломенный стул, взял стакан с вином. Коптилка освещала снизу доверху лицо вора хорошей породы и отменного благородства. Блестящие в пышных ресницах глаза. подстриженные по-английски усы, тонкая сеть мускулов, двигающихся на скулах под матовой кожей, ловко надетая шляпа, черный галстук, полотняное белье. — Это вы пришили старика Антуана? — спросил вор. — Да, ямси. — Чем? — Солдатским ножом. — Вы дилетант, мой друг. Старика надо было потрошить сухим методом. покуда он пьет аперитив в кафе. Вы погорячились. Жаль, жаль. В вашей голове придется, видимо, сыграть партию в кегли. Так же, как все эти дни, тяжелый ком подвалил под живот Мишелю Рево. Лицо его стало серым. Вор сказал, — Расскажите подробности. Я вошел. Старик читал газету в кресле. Я был взбешен, да, но спокоен. Старик, ничего не спрашивая, скомкал газету и заорал «Вон!». Тогда я затворил дверь и потребовал тысячу франков. «Вы затворили дверь?» — спросил вор. «Намеренно?» «Говорю вам, что я был взбешен. Я отогнул ковер, под которым лежали деньги. Старик завизжал и кинулся животом на отогнутый ковер. Он уронил очки, шапочку и туфли. Он испустил отвратительное зловоние». Вор с удовольствием щелкнул пальцами. — Это очень нервит, я знаю. Затем он вас укусил. — Он меня укусил. Он ухватил меня за ноги, чтобы повалить. Тогда я его зарезал. Он покатился, перевернулся и зашипел, как коробка с гнилыми консервами. — Мой дорогой друг, можете смело считать себя обезглавленным, — сказал вор. — Полиция не прощает подобного дилетанства. — А жаль. Мишель Рево облизнул губы и жадно выпил стакан вина. Вор ногтем мизинца погнал по столу кусочек пробки. — Вас можно было бы еще спасти, а? — Я слушаемся все. Ваша вина в том, дорогой друг, что вы совершили поступок в состоянии запальчивости. Если бы путем спокойного размышления... Пришли к заключению, что старика действительно нужно убрать. Тогда браво, браво. У вас недисциплинированная воля. Да. Война испортила человеческий механизм. Стоит хаос, как после тайфуна. Революции. Какой запоздалый романтизм. Игра для детей среднего возраста. Коммунисты, фашисты, куклукс-клан. Скучно. Жизнь потеряла магнетическую силу. Война убила вкус. Девчонки стали холодно, как рыбы, вино кисло. В кабаках зеваешь до слез. Перестали даже писать занимательные книги. А? Вы не следите за литературой? Единственное учреждение, которое еще на высоте, это полиция. От всей великой культуры остались полицейские корпуса. Говорят, еще идет новая сила. Это концерны тяжелой промышленности. Они захватывают жизнь по вертикали, но это пахнет социализмом наизнанку. Здесь нам, последним индивидуалистам, рыцарям маски и потайного фонаря, делать нечего. Вор ногтем мизинца смахнул пепел с сласканно-серого пиджака. Итак, в сфере нашего интереса остается полиция. Кстати, вы уверены, что я не полицейский сыщик? Поставьте стакан, вы проливаете вино. Итак, вы уверены. Это указывает на вашу прозорливость. Я пришел сюда именно за тем, чтобы предложить вам убрать одного господина, который таскается за моими пятками, как легавый кабель. Вам придется обойтись с ним примерно так же, как с дядюшкой Антуаном. После этого я постараюсь переправить вас в Южную Америку. За это тридцать шансов против ста. — Без меня у вас все сто попасть под нож гильотины. — Согласен! — неожиданно громко крикнул Мишель Рево. — Эй, зайчий губа, еще два литра красного!